Лёгкие – пульмоны. Лёгкие правые и левые занимают большую часть грудной полости. По форме лёгкое напоминает конус. В нём различают нижнюю расширенную часть основания – басис – пульмонис и верхнюю суженную часть верхушку – апекс – пульмонис. Основание лёгкого обращено к диафрагме а верхушка выступает в область шеи на 2-3 см выше плечицы. На легком имеются три поверхности – реберная, диафрагмальная и медиальная, и два края – передний и нижний. Конец 208 страницы. Выпуклая, реберная и вогнутая диафрагмальная поверхности легкого прилежат соответственно к ребрам и диафрагме и повторяют их форму, рельеф. Медиальная поверхность легкого вогнутая, обращена к органам средостения и к позвоночнику, поэтому подразделяется на две части – средостенную и позвоночную. На средостенной части левого легкого имеется вдавление от сердца, а на его переднем крае сердечные вырезко. Оба края легкого острые, передний край отграничивает реберную поверхность от медиальной, а нижний край Реберная поверхность от диафрагмальной. На средостенной части медиальной поверхности легкого имеется углубление ворота легкого, силю пульмонис, конец 209-й страницы. Через ворота легкого проходят бронхи, лёгочная артерия, две легочные вены, нервы, лимфатические сосуды, а также бронхиальные артерии и вены. Все эти образования у ворот легкого объединены соединительной тканью в общий пучок, называемый корнем легкого ⁇ радикс пульмой. Правая легкой по объему больше и состоит из трех долей ⁇ верхней, средней и нижней. Левая легкая по объему меньше и разделена на две доли ⁇ верхнюю и нижнюю. Между долями проходят глубокие междолевые Две касая и горизонтальная на правом и одна касая на левом легком. Доли легкого подразделяются на бронхо-легочные сегменты. Сегменты состоят из долек, а дольки из ацимусов. Ацимусы являются функционально-анатомическими единицами легкого, с которыми связана основная функция легких газообмен. Главные бронхи в области ворот соответствующего легкого подразделяются на долевые бронхи. Правый на три, а левый на два бронха. Долевые бронхи внутри легкого, в свою очередь, делятся на сегментарные бронхи. Каждый сегментарный бронх внутри своего сегмента образует несколько порядков более мелких бронхов. Самые мелкие из них называются дольковыми бронхами. Каждый дольковый бронх Внутри дольки делятся на 12-18 меньших по диаметру трубочек, называемых конечными бронхиолами. Они имеют диаметр около 1 мм. Каждая конечная бронхиола делится на две дыхательные бронхиолы, которые переходят в расширение альвеолярные ходы, заканчивающиеся альвеолярными мешочками. Стенки ходов и мешочков состоят из округлых выпячиваний альвеол. Все разветвления бронхов внутри легкого составляют бронциальное дерево. Строение стенки крупных бронхов такое же, как тротеи и главных бронхов. В стенках средних и мелких бронхов вместо диалиновых хрящевых полуколец имеются хрящевые эластические пластинки разной величины. В стенках бронхиол, в отличие от бронхов, скрести нет. Слизистая оболочка бронхов и бронхиол выслана мерцательным эпителием разной толщины и содержит соединительную ткань, а также гладкие мышечные клетки, образующие тонкую мышечную пластинку. Длительное сокращение мышечной пластинки в мелких бронхах и бронхиолах вызывает их сужение и затруднение дыхания. Бронхолегочный сегмент ⁇ это часть доли легкого, соответствующая одному сегментарному бронху и всем его разветвлению. Он имеет форму конуса или пирамиды и отделен от соседних сегментов с прослойками соединительной ткани. В каждый сегмент входит и в нем разделяется легочная артерия. артерии. Согласно международной классификации, В правом легком различают 11 сегментов: три в верхней доле, два в средней и шесть в нижней доле. В левом легком 10 сегментов: четыре в верхней и шесть в нижней доле. Сегментарное строение легких учитывается врачами разных специальностей, например, хирургами при операции на легких. Дольки легкого — небольшие части легочных сегментов соответствующие дольковым бронхам, Конец 210 страницы. Они имеют диаметр 0,5,1 см и различимые на поверхности легки в виде многоугольных участков. Соединительный ткани между дольками легкого может откладываться полевые частицы, при этом более резко отвертываются между дольковой бронх. Ацинусом, ацинус гроз называется часть дольки легкого, включающая одну конечную бронхиолу и все ее разветвления, две дыхательные бронхиолы и соответствующие альвеолярные ходы, мешочки и альвеолы. Каждая легочная долька включает 12-18 ацинусов, всего в легких насчитывается до 800 тысяч ацинусов. Легочные альвеолы представляют собой вытягивание в форме полушария диаметром до 25-100 миллиметра. Они высланы не с оболочкой, а однослойным плоским эпителием дыхательной или респираторной эпителем, расположенным на сети эластических волокон и снаружи оплетены кровеносными капиллярами. Благодаря эластическим волокнам, находящимся в стенке альвеол, возможно увеличение и уменьшение их объема во время вдоха и выдоха. Толщина стенки альвеолы и прилежащих капилляров вместе составляет около 0,5 мкм. Через такую мембрану и происходит газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. Общее количество альвеол в легких колеблется в пределах 300-500 миллионов, а их поверхность, дыхательная поверхность, достигает во время вдоха 100-120 квадратных метров. В соединительной ткани между альвеолами имеется большое количество макрофагов, которые отсюда могут проникать в альвеолы и выполнять там свою фагоцитарную функцию. Лёгкие имеют две системы кровеносных сосудов. Одна служит для выполнения легкими специальные дыхательные функции, а другая для обеспечения общих обменных процессов самих лёгких. Первая система сосудов представлена лёгочными артериями и венами и их разветвлениями, составляющими вместе малый или лёгочный круг кровообращения. По лёгочным артериям в поступает венозная кровь, которая во время циркуляции по кровеносным капиллярам, прилежащим к лёгочным альвеолам, отдает углекислый газ и насыщается кислородом. По легочным венам из легких сердце течет артериальная кровь. Вторая система сосудов представлена бронхиальными артериями и венами, входящими в состав Большого круга кровообращения. По бронхиальным артериям артериальной кровью доставляются в легкие кислород и питательные вещества, а по бронхиальным венам венозной кровью. Уносятся из ткани легкого различные продукты обмена. Между мелкими разветвлениями двух систем сосудов легких имеются В Вещество паренфима легких внутри имеет губчатое строение. В состав паренфима входят бронхи, бронхиолы, а также сосуды, нервы и соединительная ткань. Благодаря содержанию в легких воздуха их вещество имеет удельный вес, относительную плотность, ниже единицы, поэтому кусочки легкого в воде не тонут. Легкие плода не содержат воздуха, они более тяжелые и в воде тонут. Конец 21 страницы. Воспаление легких – пневмония, от греческого пнеумон, легкая.